Раскрепая шкафы в потайной комнате, и укладывая вещи, агент Кангрем вдруг неожиданно для себя понял, что ему будет тяжело и горько оставаться с этим неприветливым и пакостным миром, что ему будет не хватать толкова и сурового кит меня. Доброй девушки Лид, пичюги шекирифа, продохи Шварта и даже доктора Хаша с его патологической ненавистью к тараканам. С пришельцами соседнего мира получалось и того хуже. Он, конечно, предупредит их и объяснит, что его лавка, из которой они сделали постанческий штаб, больше для этого дела непригодна, и в ней может быть чужие люди поселиться. Даже Кеттмину можно будет как-то объяснить свой отъезд. Послушники прикроют и подтвердят любую легенду. Но как же чертовски обидно бросать всё из-за этой несвоевременной эвакуации, когда уже увяз с головой в интересном и действительно стоящем деле. И как же обидно будет потом выслушать от Машешки Эльфа подробный рассказ, как всё кончилось, когда это всё произойдёт без него. И куда, скажите ради всего святого, девать Лид? Он бы с радостью оставил на неё свою лавку, но во-первых, ей не позволят жить в сердце города, а во-вторых, с некоторых пор магазинчик морковки безопасным местом считать никак нельзя. Осталось только придумать, какое же можно. Пока никто не придумал, даже мудрецы-волшебники в растерянности. Тащить ее к себе они по понятным причинам не хотят, хотя и рассматривают этот вариант на самый-самый крайний и безвыходный случай. Кангрэм вполне понимал споткнувшегося на тонком этическом моменте мыша. Каково будет сначала показать бедной девчонке волшебный мир, а потом вернуть обратно в родную помойку? Но совсем забрать тоже не лучший вариант. Если здесь мутанты привычное явление и никто на них внимания не обращает, по крайней мере, пока они не пытаются пробраться в город, то там она будет изгоем. Да и подозревает пощенный метр, что эта девочка зачем-то нужна именно здесь, что ей как последней наследнице Нарны уготована особая роль в предстоящих событиях. Витька искренне надеялся, что не жертва. Опять же, эльф этот непонятный, который разгуливает по чужим снам, не хуже Денна. И ездит девчонке по ушам. А зачем не признается? Да еще пророчество это дурацкое. Бедный агент и так настрадался из-за слишком пристального внимания к редкостному цвету своих волос. Мало того, что на него дикарии косились, так еще и повелителя черти приносили. Илбаз в свое время аккуратно прощупывал, нет ли тут чего достойного его внимания. А еще родственники у бедняжки придурочные, хоть и нехорошо так о покойных, анекдот ей-богу, Им полностью техс пророчества оставили, а они текст забыли, бумажку потеряли. По всем раскладам получается, что оптимальный вариант вернуть Элит в родную деревню, из которой её увезли в целях безопасности. Когда Грым закрыл последний опустевший шкаф и пересчитал ящики и коробки, вот уж накопил брахла за годы службы. И что всего противнее, целый ящик личных вещей, никому не нужных, кроме самого хозяина. а казённых, что по описи числится, штук семь не хватает. И попробуй теперь вспомни, то ли не дополучил, то ли сломалось, то ли, как те несчастные родственники, потерял и забыл, но не пропил же в самом деле. Тьфу ты, гадство. Пойти, что ли, где, но попросить, чтоб память обновил, как тогда с той монеткой. А что это мысль? Ящик всё равно надо домой переправить, заодно под это дело и самому туда наведаться. инвестит Дена и вспомнить наконец, куда девались семь пунктов из этой хреноматерной описи, которых он знать не знает и в глаза не видел. Региональный координатор, выловленный на бегу в коридоре, на объяснения агента только махнул рукой и умчался дальше. Витька представил себе, что таких растерях у бедняги целое подрастение, и все носятся со своими описями и ищут растворившееся в воздухе оборудования. Словом, можно спокойно отправляться, не беспокоясь, что в ближайшие сутки у шефа найдется время проверять, как истолковали его ответ. Даже на переодевание можно было бы забить, но, во-первых, как тоже привык, а, во-вторых, с ящиком в руках гражданин бомжеского вида становится вдвойне подозрительным, не хватало еще в вентиловку загреметь. Ящик оказался довольно увесистым, поэтому Витька решил сначала занести это барахло домой, а потом он не мог. да и позвонить заодно, а то вдруг Дэна дома нет, а он валится как дурак. Всего четверть часа спустя он с величайшей досадой обнаружил, что к себе домой в собственную пустую квартиру тоже, оказывается, можно ввалиться не вовремя и неуместно. Потому что вот такие пустые квартиры страшно привлекают всевозможную бездомную молодежь, желающую обрести уютное гнездышко для свиданий. Юная парочка азартно ерзала перед монитором, чуть ли не воткнувшись в него носами, и увлеченно что-то обсуждала. Кто бы сомневался, что, получив ориентиры и познакомившись с интересной девчонкой, наглый эльф наплюет на все межмировые конвенции и начнет шастать сюда, как к себе домой. И что с того, что девочка-малость, как бы это сказать, не соответствует? Эти целомудренные уголовники и без всяких глупостей найдут себе занятие. Взаимно интересное, чертовски увлекательное и наверняка противозаконное. «Здрасте, дядя Витя!» Радостно приветствовал нештанного хозяина Санька, отворачиваясь от монитора, на котором дядя Мельком успел заметить открытую программу создания фотороботов. Добрый день. Эльф не столь бесстыжий и самоуверенный, как его подружка, слегка зарумянился и на всякий случай отодвинулся подальше, чтобы всякие непонятливые люди чего дурного не подумали. Радостно, что вы пришли. Я сегодня был у вас в магазине, но не застал. А метр Максимилиан очень просил «Я в подвале был», — пояснил Витька, между делом присматриваясь к их художествам. «А если ты еще скажешь, что пришел сюда искать меня и совершенно случайно встретил Саньку, получишь по ушам». «Дались вам все эти уши», — вспылил мальчишка, — «разумеется, не случайно. Мэтр просил меня кое-что передать Сашному отцу, и не найдя вас, я отправился сюда, где условился встретиться с ней». А найдя ее, напрочь забыл о делах и сел поразвлечься, не удержался от сарказма Витька. «Дядя Витя, как вам не стыдно?» Малявка мигом кинул отступаться за своего обидчивого приятеля, прямо как мать родная. «Мы не развлекаемся, у нас тут важный научный вопрос». «Ну да, карикатуры на учителей тоже неким боком к науке относятся», — согласился Конгрэм. «За что вы так бедного мыша?» Двойку влепил любимому ученику или еще как обидел. Это не карикатура. Мы пытаемся прикинуть, как он будет выглядеть в старости, чтобы сличить с одним, то есть другим. И у нас проблема. Мофей умеет рисовать, но не умеет общаться с компьютером. А я наоборот. Я вам в вашей проблеме не помогу, потому что не умею ни того, ни другого. Так что продолжайте на здоровье, только скажи, папа сейчас дома? «Должен прийти в четыре. А вы к нему пойдете?» «Да, он мне нужен по делу». «Вот и прекрасно!» — Санька ликующе потолкнула эльфа локтем. «Вот дядя Витя сейчас и передаст папе все, что нужно, и не надо мне все бросать и бежать. До семи вполне можем посидеть». «Ну, говори!» — обреченно вздохнул Конгрэм, понимая, что тащить ее сейчас домой и запрещать дальнейшее противозаконное свидание было бы верхом глупости. Это пусть лучше у счастью пашист у наставники, родня шею намылит и всё зажиз растолкуют, чтоб не щастил и ориентиры незаконный забыл. Мэтер Максимеляна просил, чтобы Мэтер Ден сегодня навестил его сон. Серьёзно пояснил мальчишка, мигом задвинув куда-то свои детские обиды. У нас там несчастье случилось. Диего ещё пару недель работать не сможет, а Мэтеру необходимо очень срочно поговорить с Шэлара. «Предупредите его, он в большой опасности. Не забудьте, пожалуйста!» «Не забуду!» – проволчал Витька. «А если и забуду, Санька напомнит. Она же на ночь здесь не останется, правда?» Маленькие негодники дружно согласились и переглянулись. Агент Конгрэм готов был поставить свой мотоцикл против игрушечной машинки, что в этом полном взаимопонимании взгляде уже прокручивались варианты, Как притащить эльфа к Санки домой, чтобы дать ему ориентиры её комнаты и больше не тревожить мнительного и склонного к панике дятю Вицию.